Глава одиннадцатая «Готовы!» Равена ждала меня внизу, возле парадного входа. Там же дежурил Брас. Собралась я за полчаса. Все мои пожитки сводились к двум книгам, которые присмотрела в библиотеке, и металлической клетке, в которой тявкала зверушка. Гордон с радостью согласился подарить мне зверя, даже сам предложил его поймать. Хотя лорд-страж предрекал, что ловить его мы будем до следующего дня, питомец отлично приманился на кусок мясного пирога. После чего Гордон проводил меня на первый этаж и даже отнес тяжелую клетку. Пироги были на пользу растущему организму. Я пообещала зверушке десять пирогов, когда мы приедем в новый дом, но он продолжал завывать, видимо, посчитав, что родной дом лучше клетки и никакие пироги не стоят обманутого доверия. «Надеюсь, вы не против домашних животных?» Спросила я скорее из вежливости, чем сомневаясь, брать ли зверя с собой. «Лорд-страж его не любит, а мы с ним подружились. Устрою животному каникулы, ничего страшного не случится. Его все равно заберет Гордон, когда я вернусь домой». «Нет, что вы, наоборот! У Александра целый зверинец есть, его маленькое хобби!» Равина осеклась, разглядывая клетку. Разве это не химерит Тоби? «Он самый», — подтвердил Гордон, поставив клетку возле порога, отчего зверь притих. Видимо, продолжал надеяться, что никуда не повезут. «Юля очень привязалась к нему, поэтому я предложил взять его с собой». Равена поджала губы и стала поправлять перчатки. «Ого! Кажется, я поняла, кто подарил зверушку лорд-стражу». Да уж, у каждого есть родственники с причудами. Кто-то любит коктейли и верит в реинкарнацию, кто-то держит домашний зоопарк. Надо бы уточнить, не разгуливает ли зоопарк по дому и чем это грозит моей зверушке. И все же Равена странная. Ведет себя так, словно имеет права на... Тоби? Мысленно напомнила себе спросить об этом вечером и едва не подпрыгнула, когда Гордон сграбастал меня своими лапищами. Судя по всему, это должно было выглядеть как нежное прощание, но получилось неожиданно. Постаралась расслабиться и позволить себя обнять, хотя сердце билось как бешеное, а в голову закралась страшная мысль. Может, он прав насчет репетиций? Если привыкну к нему и перестану каждый раз вздрагивать, нас не раскусят. «Увидимся вечером», — прошептал Гордон достаточно громко. «Не скучай». Я улыбнулась, пристала на цыпочки и поцеловала его в гладкую щеку. «Постараюсь». Мисс Карп тоже вышла нас проводить. С ней мне было искренне жаль расставаться, но экономка пообещала, что мы еще обязательно увидимся. А затем Гордон как-то слишком шустро, или мне так показалось, Подхватил клетку и распахнул парадную дверь. В лицо ударил знойный ветерок. Несмотря на пасмурную погоду, снаружи было душно и влажно. Сюда бы шорты и майку, а не сто одежек, в которые меня завернули, но выбирать не приходилось. Я остановилась на пороге, жадно впитывая краски и звуки улицы. За невысокой кованой оградой проносились автомобильчики, которые раньше я видела только на ретро-выставках, Спешили пешеходы, дамы в шляпках и длинных платьях, мужчины в котелках и твидовых костюмах, носились мальчишки с газетами, хотя некоторые предпочитали велосипеды. Над кирпичными домами возвышались трубы заводов, выплевывая черный дым, который приносил с собой резкий запах и оставлял металлический привкус на языке. Странно, что ночью не почувствовала. Наверное, ветер дул в другую сторону. Гордон не позволил зазеваться, за что я была ему благодарна. В конце концов, всю жизнь прожила в городе, пусть и не таком. Поэтому я старалась рассматривать новый мир украдкой. Автомобиль Равены оказался совсем ретро. В нем даже лобового стекла не наблюдалось. Мне вручили запасные очки, в которых город приобрел какие-то мутные зеленоватые очертания, Леди Дрейк уселась на водительское сиденье и завела чудо-машину. Взревел мотор, и зверушка на заднем сиденье забилась о клетку. «Тише, тише!» — успокоила я ее. «Это ненадолго». «Тут всего полчаса», — подтвердил мои слова Равена. «Если не попадем в пробку». Лорд-страж смотрел на меня пристально, будто пытался забраться в мою голову и прочитать мысли. «А вот фигушки». Раньше нужно было думать и план тщательнее выбирать. Но меня не оставляли подозрений, что у Гордона все под контролем, поэтому сделала вид, что не замечаю его взглядов. «Пока!» — выкрикнула Равена, и автомобиль с дребезжанием сорвался с места. Пришлось вцепиться в сиденье. Меня трясло так, что, казалось, вот-вот вышвырнет из кабриолета. До скорости моего Hyundai машинки было далеко, но брусчатка вместо гладкого асфальта и отсутствие крыши добавляли острых ощущений. Было в этом и хорошее. Я перестала обливаться потом от жары, по спине то и дело пробегал холодок. Мы пронеслись вниз по улице, а потом свернули на проспект в несколько полос и множество ярких автомобильчиков. Дома здесь стали повыше, а дорога ровнее. Я почти привыкла к толстым очкам и даже умудрялась что-то рассматривать. «Гордон живет в старом районе Конвеля!» Равене приходилось почти кричать, чтобы я могла ее расслышать через шум старинного мотора. «Но здесь все не для людей сделано, а для лошадей! Мы же живем в Бартаке! Это не центр, зато там нет заводов, есть огромный парк и множество магазинчиков! Вы уже видели Конвель-башню?» Неопределенно мотнула головой. Не сообщать же родственнице, что меня принесла Химера, поэтому посмотреть город не удалось. Поискала взглядом Посейдона. Гордон не обманул. Химера летела над нами. О, вы должны ее увидеть! Мы резко свернули на перекрестке и нырнули в тоннель. Очень длинный тоннель. Дорога стала еще мягче, трясти перестало совсем, а съеденные пирожные больше не просились наружу. Не представляю, как там себя чувствует зверушка. О, кажется, мы добрались до противоположного выхода тоннеля. Вау! Я не хотела вести себя как безумная туристка, но здесь удержаться не получилось. Мы словно оказались в другом мире, а может, так и было? Облака рассеялись, и теперь солнце отражалось во множестве окон высоченного небоскреба, напоминающего высотки Нью-Йорка начала XX века. Рядом жались дома пониже, а в лазурном небе парили дирижабли. Они плыли над городом, словно огромные корабли, и это было волшебно. Волшебнее, чем Посейдон в образе осьминога, волшебнее, чем повизгивающая в клетке зубастая зверушка, волшебнее зеркальце правдоруба. Я даже рот приоткрыла. «Это как? Как вообще это возможно?» Обалдела поинтересовалась я, напрочь позабыв о своем решении лишнего не спрашивать, чтобы не попасть в просак. Но, судя по широкой улыбке Равены, этого она и ждала. Конвель построен на стыке объединенных миров, которые связаны друг с другом тоннелями. Поэтому у нас три разных неба над головой. Мы проехали по мосту с перекрытиями плетями, завернули в новый тоннель. Когда же выехали? Дирижабли словно испарились. Может, остались за спиной? Три разных неба, говорите. Жутко, красиво и непонятно, но как же круто! Слева протянулась живая изгородь обещанного парка, справа показались, без преувеличения, роскошные особняки. К одному из них, четырехэтажному, с белыми колоннами и красной черепицей, Равена и свернула Домик утопал в цветах и папоротниках, словно сошел с открытки. Над зеленью с жужжанием кружили шмели, на подстриженных лужайках не хватало только таблички «Не ходить по газону». Это вам не промозглая осень в средней полосе России. В Конвиле лето было в самом разгаре, а лето я любила, потому что любила тепло. «Строительство особняка закончили к нашей с Александром свадьбе», — лениво заметила Равена. «На заднем дворе есть фонтаны. Я покажу их позже, когда отдохнете и освоитесь». «Ух, а старший братец Гордона молодец!» «Королевский подарок для жены лорда. Мой жених в нашу первую встречу меня связал, а затем запихнул в пыльную коморку». Вообще все достоинства Гордона ограничивались симпатичной внешностью, и заманчивым налетом долбанутости, то есть загадочности. Но еще он целовался, как бог. Но разве это важно для долгосрочных отношений? Да и какие у меня могут быть отношения с ним, кроме деловых? А смешивать работу и личное? Дурной тон. Вот только для Равена я оставалась невестой Гордона, у которого дом похож на заброшенный лабиринт, поэтому ударить в грязь лицом не могла. Тоби пообещала, что мы тоже переедем. Постаралась улыбнуться как можно более мечтательно. В какой-нибудь красивый особняк. Поближе к хорошей школе. Запоздала, подумала, что надо было уточнить состояние счета лорд-стража, а то, может, у него зарплата небольшая, и Равена только надо мной посмеется. Не посмеялась. Поджала губы, и дружественная обстановка разом сдулась, словно пробитое колесо. «Ну и что я такого сказала? Хотя, может, она гордится своими фонтанами?»